Глава четырнадцатая Громкий стук и крики Лукерия, ты там ещё жива!» могли разбудить кого угодно, даже мёртвого. Хоть просыпаться не хотелось, у меня не было ни единого шанса скрыться от друзей, хотя хламоны могут и дверь вынести. И это не сиюминутное желание сонного человека, мечтающего продлить свои грёзы и ещё немного понежиться в кровати. Мой энтузиазм пропал ещё в зародыше. Стоило осознать, что всю ночь придётся выслеживать дежуривших пилотов и молв, часик-другой поспать, а потом отсидеть шесть пар и ехать на вечеринку. Это скорее план для робота, а не для человека. Я всерьёз думала притвориться заболевшей, чтобы откосить от этой суеты. Так что с кровати встала с неохотой и, подойдя к двери, произнесла. «Если я скажу, что Кера уже отошла в мир иной». «Вы ведь не отстанете?» «Нет», — бодро согласился Нётинар. «Открывай, мы камеру принесли, чтобы прилепить на рейка». Мой робот заметался по комнате, не зная, куда ему спрятаться. Я же хмыкнула. Вот вроде жестянка, а дополнительную работу не любит. Ропщит. Я открыла дверь, и в мою комнату ввалилась шумная компания. Эллаша тоже была тут. «Ты же проспала. Не тебе жаловаться» справедливо заметил Геймур, проходя мимо меня. Ты что, живешь в кладовке? – спросил Хенней недовольно, кривясь и осматривая мою комнатку. Я поежилась. Никогда не задумывалась, какие апартаменты у других курсантов. Эллиша быстро ударила парня в живот, чтобы тот больше ничего не ляпнул, и поспешила сгладить его слова. Просто твоя комната меньше, чем наши, и обстановка куда более скудная. «Слушайте, что дали, тому и рада. Не в моём положении спорить с руководством. Мне есть где спать, куда сложить вещи и готовиться к занятиям. Так что всё норм. Мне не хотелось обсуждать эту тему. Слишком неприятно». Ребята закивали и утешающе улыбнулись. «Ну, если тебя устраивает, то хорошо. А вообще, можно написать жалобу декану или ректору», согласился Нётинар. Лучше скажи, почему у тебя горшок пустой стоит? Планировала цветок посадить, чтобы стало уютнее, но так руки не дошли. Слишком много проблем навалилось. Элыша сочувственно погладила меня по плечу. «Так, а где Рейка?» — вопросил геймор. Парень держал в руках ножницы, скотч, камеру и лихорадочно оглядывался. «Ищить?» — хихикнула я. «Мой помощник не слишком рад такому приключению». «В смысле? Верни его на базу или место. Он же робот», — вопросительно уставился на меня Хиннай. «Иногда я в этом сомневаюсь», — отрезала я. «Рейка непрост. Не знаю, что в него вложил Рырков, но, побыв с ним пару дней, понимаю, что он не бездушная машина. А как виз? С характером?» «Преувеличиваешь. Рейка просто жестянка, со встроенным искусственным интеллектом, обученный исполнять и предугадывать желания хозяина. И пусть он очень хорошо обучен, всё равно остаётся железным ведром. «Раз так, ищи себе другого извозчика», — вспылила я. Стало очень обидно за моего помощника. Я вообще не в восторге от этой идеи. Вдруг Рейка поймают, и тогда его разберут, или запретят мне его использовать. «Прости, Кера», — вмешалась Элаше. Хеннэй просто дурак и ничего не понимает. И нам очень нужна помощь Рейка. Его как раз-таки не заметят. А вот если кого-то из нас поймают, то сто процентов проколимся. К тому же, так хоть поспим и утром просмотрим отснятые материалы. Ладно, сдалась я. Однако, сколько я не уговаривала, Рейка отказывался выходить. В конце концов, нашли его в шкафу. «Рейка хороший. «Рейка не предназначен для выполнения таких заданий!» «Рейка — уникальная модель!» — пищал мой помощник, пока парни приматывали к нему камеру скотчем. Я смотрела на это безобразие и пыталась не кривиться. Рейка и правда было жалко. «Вы испортите мою обшивку, вандалы!» «Хозяюшка, спасите! Хозяйка!» «Неужели хозяюшка совсем разлюбила Рейка?» Тут под моим помощником разлилось масло, Он задрожал и выключился. Первой не выдержала Элэша. Она, кажется, едва не плакала. «Не думала, что вы такие жестокие». Она подхватила робота на руки и начала вытирать потёки масла собственной курткой. «Кера, ты его хозяйка. Ты же должна защищать его. Парни, очевидно, что-то повредили. Как ты теперь будешь без него?» «Прости, мы не хотели». Парни вытаращились на старосту, а я тоже смотрела и хлопала глазами. Да она же сама всего минуту назад уговаривала меня выдать робота для шпионской миссии. Мгновенная смена мнения. Какая же она жалостливая. Отойдя от удивления, я вырвала симулянта из рук подруги и тряхнула. Если бы я тебя не знала, поверила бы. А ну, прекращай. Я отклею скотч, завтра протру тебя полиролью и заменю масло. На днях сходим к твоему создателю. Он проведет полное техобслуживание. Тут у всех на глазах произошло чудо. Рейка очнулся. «Не переживай. Тебя никто не увидит и не поймает. Ты же будешь словно тайный агент. Пошпионишь замолв и пилотами. Лучше тебя никто не справится». Рейка задумался. «Не волнуйся. Парни спать не будут. Устроят засаду в кустах за столовой. Если что, сбежишь к ним. Они это предложили, поэтому и подстрахуют тебя. Хорошо. Раз хозяюшка просит и обещает полную диагностику и замену масла, я согласен. Я посмотрел на друзей, и замерла. Они словно окаменели. Я знала от чего. Роботы всегда выполняют приказы и заложенные в них функции, не прячутся от страха. Они не испытывают эмоций. Рейка же. Полная противоположность ему, что ребята знали и видели. Он поистине уникальное творение Рыркова. Какой-то помощник бракованный. Тебе так не кажется? Первым отмерхеннай. Элла хлопала глазами, беззвучно открывала и закрывала рот. Смотрела то на робота, то на свою испорченную куртку. Я так и знал, что инициатива наказуема, вздохнул Арус. Вот какая хозяйка, такая и машина при предыханием сообщил Нёть Я даже не знала, как это расценивать. Как комплимент или как оскорбление. Решила, что комплимент. Буду считать, что я такая же хитрая, миленькая и умная. Да и ругаться не хотелось. В общем, спустя час парни и мой робот пошли шпионить, а я села готовиться к занятиям. Сосредоточиться не выходила. Нервничала из-за рейка, хотя и понимала, что с ним всё будет хорошо. Я же его «не в пасть» к гланам отправила. Открыла учебник истории и начала читать. Другую интеллектуальную работу мозг отказывался выполнять. Монотонное чтение сморило, и я задремала. Когда проснулась утром, Рейка уже стояла на зарядке, всё ещё обмотанный скотчем. От сердца отлегло. Полезла проверять сообщения на космофоне и ужаснулась. У меня высвечивалась куча непрочитанных сообщений от незнакомых висов и лишь одно от Шелли. Подруга написала, что заболела и не сможет со мной в эти выходные погулять. Мне, конечно, стало грустно, но за себя я немного порадовалась. Как раз ломала голову, как сообщить Шелли, что на мели и что не пойду гулять, поскольку не смогу купить себе даже кружку чая. Подруга и сама не богачка, чтобы постоянно меня угощать. Потом мы с ней виделись и в прошлые выходные, поэтому не страшно. А вот кто все эти незнакомцы и что они хотят от меня, предстояло выяснить. Ситуация пугала. У меня еще оставалось немного времени, поэтому я начала читать. Каждый из них прислал мне свои данные и предлагал напарничество. Более полусотни сообщений как от мужчин, которые уже много лет работали на фронте, так и от учеников с разных курсов нашей академии. Что за бред? Я взяла головизор и полезла в приложение Витамайлз. На главной странице новостей висел мой портрет и небольшая статья. Какого бешеного глана тут происходит? Меня бросило в холодный пот. Мне вовсе не нужна такая популярность. Я перешла на текст статьи и включила озвучку, одновременно собираясь на пробежку. Главной сенсацией этой недели стала курсант факультета борцов Лукелья Анисимова. Ей всего 19 лет, но она очень перспективный боец. По данным теста, у девушки стопроцентная совместимость с винарами. А значит, даже капли ее крови восстановят почти полный запас сил партнера. Быстро развивающиеся псионические способности поражают воображение. Ректор ВКУ Центрального отделения Магнистольн пророчит курсантке большое будущее, достижение среднего ранга еще до окончания училища. Девушка обладает очень редкой разновидностью псионики, абсолютным телекинезом. Интересно, что почти все борцы, владеющие таким даром, в истории Альянса смогли стать воинами альфа-класса. Лукерия Анисимова — первая курсантка, которая поступила в ВКУ среди висов, недавно присоединившихся к Альянсу, родом с Земли. Напомним, что в Солнечной системе, в галактике Млечный путь, продолжаются ожесточенные бои с гланами. Альянсу удалось спасти лишь небольшое количество землян. Сейчас девушка ищет напарника — чтобы вместе с ним тренироваться, а после окончания ВКУ отправиться на службу. Более подробные данные и контакты для связи вы найдете в ее карточке. «Твою мать! Чтобы их гланы сожрали! Чтобы их в черную дыру засосало!» Я орала на всю комнату, не стесняясь выражений. «Что они творят? Зачем? За что?» Подбежала к головизору и перешла по ссылке. Мою карточку украшала фотография, сделанная для документов еще на Земле. Не самая удачная, стоит отметить. В формуляре указали все мои данные. Рост, вес, цвет глаз, волос, особенности, мутации, успехи в учебе, биография, опыт работы. Даже прикрепили характеристику от преподавателей. Не хватало только указания стоимости и подарочной упаковки. Руки начали дрожать. Я отложила гаджет и с трудом завязала шнурки. Хотелось пойти и поорать на руководство. Спросить, что за хрень они творят. Я же никто. Я еще ничему не научилась. А теперь все эти висы будут приходить ко мне и предлагать свою кандидатуру в партнеры, ожидает меня чудес. Вот только нет чудес. Я такая же простая ученица, как и все псионики здесь. Мне неимоверно тяжело даётся каждый этап обучения. От сильных нагрузок, нервов и лечения у меня даже месячные пропали. Я сползла на пол и схватилась руками за голову. Сердце колотилось, как бешеное. Что мне теперь делать со всеми этими кандидатами и непрошенной рекламой? Что будет, если я не оправдаю ожидания висов? Я всего-то месяц отучилась в ВКУ. Я не вундеркинд, не талант. Я просто не справлюсь. Внезапно ворот начал сжимать шею, а вся обстановка давить. Мне не хватало воздуха. В какой-то момент я подумала, что умру. Это конец. Я просто умру посреди комнаты в одиночестве, так и ничего не добившись. «Хозяйка?» — пищал робот. «Главное — дыши, считай и дыши!» В дверь забарабанили. «Кера, Кера, ты в порядке?» «Хозяйке срочно нужна помощь!» Громко ответил Рейка. Послышался грохот, и через минуту рядом со мной на колени опустился Вейнар. Голова кружилась, а перед глазами плыли тёмные пятна. И всё же я узнала моего ангела. Его пронзительные голубые глаза невозможно было спутать. «Всё будет хорошо. Я с тобой. Я рядом». Вейнар подхватил меня на руки, уселся вместе со мной на кровать и начал укачивать, как ребёнка, поглаживая по волосам. Он казался таким горячим и, несмотря на последнюю размолвку, надёжным, моим ангелом-хранителем. Я уткнулась носом в его футболку и обняла. Я знала, что нельзя. Вейнар помолвлен. Его невеста Ланора не потерпит соперниц. И всё же... Мне было так плохо, так холодно, что я вцепилась в парня, словно утопающий в спасательный круг. Надеялась, что Вейнар не прогонит, что Ланора не узнает, и я чуть-чуть побуду со своей мечтой. Мой ангел продолжал меня гладить, пока ко мне не вернулась возможность нормально дышать. Вот так, хорошо. Делай глубокий вдох и выдох. Слушай биение моего сердца и дыши. «Все хорошо. Ты в безопасности. Я рядом, и никому не дам тебя в обиду». И если до этих слов я не осознавала, что плачу, то сейчас просто разрыдалась. «Эй, Анисимова, что рыдаешь?» Ренар чуть-чуть отстранился, приподнял мою голову и посмотрел в глаза. «Это вранье. Сказка, чтобы успокоить меня». Заикаясь, укорила я, мотнула головой, вырываясь, и снова откнулась ему в грудь. «То есть ты считаешь, что я дам тебя в обиду? Что ты не в безопасности? Или что не всё хорошо?» — мягко спросил он, и снова погладил меня по волосам. Угу, промычала я. «Может, поделишься?» — предложил огнелочек. «Какой смысл?» Я отлепилась от него и попыталась встать, но перед глазами всё начало темнеть, и меня мотнуло обратно. «Дурочка! Что бы ни произошло, это не конец света!» Успокоил меня Вейнар, прижимая к себе. Даже показалось, что он поцеловал меня в волосы. Вдруг послышался топот и голоса моих друзей. «Эллаша», «Нётинара», «Руна», «Хинная». «Кера, ты жива? Рейка?» Испуганно позвала староста из коридора. Вейнар встал вместе со мной, а я зажмурилась. Я услышала, как дверь стукнулась о стену, но глаз не открыла. Боялась увидеть друзей. Да и зачем? Перед глазами всё ещё плыли тёмные пятна, и окружающая реальность расплывалась, словно я выпила. «Кера, с тобой всё хорошо?» Рейка прислал нам сигнал тревоги. «Эй, ты что тут делаешь?» Первым возмутился Нётинор, обрывая Элыши, и, кажется, попытался забрать меня. Но ангелочек сжал меня крепче и не уступил. Поднялся, чтобы разбудить друга, и услышал, как Рейка зовет на помощь. Робот открыл дверь, я вошел, а Кира лежала на полу. Невозмутимо прояснил ситуацию Вейнар. «Что с ней?» — сразу задала вопрос Элоше. Нервный срыв. «Так, отдай ее нам, а сам иди, куда шел. Мы о ней позаботимся, друзья, как-никак», — потребовал нётинар и мне даже послышалась лёгкая угроза в его голосе. «У вас пробежка скоро», — продолжал настаивать он. «У вас тоже. Керри надо в больницу. Она и мой друг, если что. У нас боевое крещение было». С долей превосходства возразил Вейнар. И «Я почувствовала, что ангелочек понёс меня». «Мы с тобой», — хором закричали ребята. В общем, открыть глаза решилась только на койке рядом с врачом, когда хасомалийка выгнала всех из кабинета. «Что случилось, звезда моя?» Поинтересовалась представительница водного мира и улыбалась. «Откуда такой стресс?» «Все же хорошо?» А мне показалось, что я вот-вот опять начну задыхаться. Захотелось обратно, в объятия ангелочка, под его крылышко, подальше от всех бед и проблем. Отвечать мне совершенно не хотелось. Врач не стала церемониться. Быстро осмотрела меня и что-то вколола в ногу. Какие же вы, земляне, нервные. Ваша тонкая душевная организация меня в могилу сведёт. Выдохнула докторша. Чем больше читаю о вас, тем больше ужасаюсь. Я понимаю, что тебе беседовать со мной о проблемах будет сложно, да и у меня дел по горло. Но у нас есть чудесный психолог. Так как у тебя перерыв лечения, будешь ходить к нему два раза в неделю, а по вечерам забегать ко мне. Буду колоть тебе успокоительное. Сейчас три минуты лежишь, а потом дуешь на пробежку. Физнагрузки всю дурь выбивают. Я кивнула. Какой смысл спорить? Ничего не добьюсь, только буду сотрясать воздух. Тем более, что симптомы приступа стали ослабевать так что я поднялась с кушетки и вышла из кабинета. Друзья ждали в коридоре. Нётинар и Вейнар подпирали стену и сверлили друг друга взглядами. Элыши нервно прохаживалась из стороны в сторону. Геймур, Арус и Хеннай сидели на скамейке и просто смотрели в пол. «Ты как, подруга?» — первой спросила Элыши. Все остальные замерли и ждали ответа. «Нормально, не волнуйтесь», — постаралась я всех успокоить и улыбнулась. «Кого ты пытаешься обмануть?» — возмутился Нётинер. Он быстро подошёл ко мне, схватил за руки, опередив Вейнара. «Посмотри на себя. Вся бледная, губы и ладони даже посинели. На тебе лица нет. Выглядишь так, словно кто-то умер». «Да что ты знаешь?» Я вырвала ладони и побрела к плацу. «Кера, поделись с нами. Мы же друзья», — с тоской произнесла Эллаша, догоняя меня. «Не поделишься? Тебя Рейка сдаст», — пригрозил Хеннай. Я остановилась и сложила руки на груди. Рассказать им все не так-то просто. Я не знала, покажутся ли им мои проблемы мелочью или нет. Сомневалась, ведь для меня они не были мелочью. «Это из-за долгов? Или из-за бабушки?» — Выдвинула предположение Элыши. «Я справлю...» — Рейка, молчавший все время, Вдруг не выдержал и перебил меня. «Хозяюшка вчера проходила тест на совместимость. Сегодня в выложили целую статью о ней, а хозяюшки пришла куча предложений сотрудничества». «Пф, это же круто!» — восхитился Арус. Но на него все так укоризненно посмотрели, что парень поднял руки и жестом показал, что молчит. Я зыркнул на предателя Рейком, на Элыша, на парней Вейнара который по неведомой для меня причине все еще оставался рядом и, потрепав волосы, выдохнула. Да я сама не понимаю, что случилось. Просто все и сразу. Моя жизнь полный отстой. Я не знаю, как свести концы с концами. С меня только сняли обвинение в преступлении, которого я не совершала. А теперь вот опять я стала центром внимания. Вы бы видели эту статью? Видели. И что? Вмешался Вейнар. Там же просто описали тебя и твои таланты. Я поджала губы, развернулась и пошла на плац. Не стоило мне ничего говорить. Знала, что не поймут. Кер, погоди! Попыталась остановить меня староста. Друг называется. Не мог промолчать? Шикнула на Вейнара Элэши. Ничего, все нормально. Я справлюсь. Минутная слабость. Простите, выкрикнула я и убежала. Зарядка закончилась. Взгляд Шорна не обещал ничего хорошего. Я быстро пристроилась в конец группы и рванула вместе со всеми по обычному маршруту на пять километров. Просто улизнула от друзей. Кер, стой! Тебе пока рано. Не вытянешь!» Попытался остановить меня физрук. Я мотнула головой, проигнорировав его слова, закусила губу и побежала быстрее. Несмотря на укол успокоительного, чувства, терзающие меня, никуда не делись, как и проблемы. Раз так, то на долгую раскачку у меня просто не было времени. Мне надо как можно скорее стать сильнее, чтобы защитить себя, чтобы оправдать ожидания. Я неслась так быстро, как могла, но все равно начала отставать от основной группы. Злые слезы покатились по щекам. Хотелось кричать, но я просто бежала изо всех сил и плакала. Рейка молчаливо летел рядом, грустный и виноватый. И скажи он хоть слово, мы бы поругались. Но робот молчал, а я упрямо бежала. Вдруг резко мои ноги подбили, а затем подхватили на руки и закинули на плечо, будто мешок с картошкой. Ну и чего ты добиваешься? Тихо спросил Вейнар. Он продолжал бежать кросс вместе со мной на плече. Пусти меня. Я тоже буду тренироваться, чтобы стать сильнее, — возмутилась я и хлопнула его ладонью по спине. Стало обидно, неловко и приятно одновременно. Приятно от той заботы, которую он проявил. Неужели ему не наплевать? Ты скорее себе навредишь, — будничным тоном заявил Вейнар. Все равно пусти, — вскипела я. Эй, это мы должны были ее перехватить сердито прокричал Нётинар, догоняя нас вместе с остальными ребятами. «Да, это нам профессор поручил позаботиться о Кире и вернуть её», заявила Элыши. «А слёнок-то хватит», весело хмыкнул Вейнар и прибавил скорости. «Честно признаться, висеть, пусть и на довольно мускулистом плече парня, весьма неприятно и неудобно, а уж когда тебя трясёт и подавно». «Пусти, если не хочешь моей смерти!» — простонала я. «Ничего, потерпишь. Так быстрее тебя транспортировать!» — заявил Вейнар. «Зато в следующий раз будешь слушать, что тебе говорят старшие, а не своевольничать». Стало обидно. Чего это он меня поучать вздумал? В друзья ко мне записался, а сам весь месяц игнорил. «Дурак. И без него разберусь, что делать». Я забрыкалась, но в ответ получила усмешку и увесистый шлепок по заднице. Друзья пыхтя бежали немного позади и пытались догнать. Арус, Геймор и Хиннай сдались первыми. А вот Нётинар и Элыши не отставали, боролись. Дистанция закончилась, и ангелочек поставил меня на землю напротив профессора Торгольна-Шорна. Я же понимаю, что меня сейчас будут распекать, То краснела, то бледнела и не хотела даже отрывать взгляд от зелёных клумб. Но лёгкий удар папки о мою макушку заставил выпрямиться и посмотреть на обидчика. Шорн стоял, подбоченись, и недовольно похлопывал по бедру той самой папкой. — Анисимова, ты что творишь? Что за выкрутасы? Захотелось провалиться сквозь землю, будто мне проблем мало. Теперь ещё и препод отчитывал. Глаза заслезились, и я заморгала, чтобы удержать влагу. Ничего они не понимают. «Вейнар, ну-ка отойди». «Я один переговорю с дамой», — потребовал Шорн. Ангелочек тяжело вздохнул, но оставил нас с профессором наедине. «Послушай, девочка», — начал физрук, — «я не могу сказать, что понимаю тебя, потому как не был на твоем месте». Однако всё же жизненного опыта у меня побольше твоего будет. Поэтому дам один совет. Если не знаешь, что делать, просто работай. Забудь обо всём и паши. Исследуй моему плану тренировок. У тебя ещё месяц будет сокращённый кросс, дабы твой организм полностью адаптировался. Пробеги ты целый круг, то просто бы не встала утром. Не говоря уже о том, что у тебя бы заболел живот, голова и так далее. Сейчас наша задача — укрепить и нарастить мышцы. Зря я, что ли, постоянно советуюсь с Лейсанной и читаю материалы о землянах. Ты не представляешь, сколько еще неприятностей тебя ожидает, и какая-то статья в приложении не должна сломать тебя. Так что хватит жалеть себя. Иди, поговори с друзьями. Вон, как они переживают за тебя. Я оглянулась, все мои друзья и правда стояли рядом с Вейнаром и Кустов. К ним присоединилась Ируна. Она трясла нётинара как грушу. Похоже, выпытывала у него, что произошло. Спасибо за заботу, профессор. Но я переживаю не о статье, а о той рекламе, что она сделала, и о непрошенной популярности, с которой придут новые проблемы. Я поняла вас и не буду больше нарушать план тренировок. Извините за доставленное неудобство. Собравшись с мыслями, я побрела к друзьям. Видимо, от разговора с ними мне не отвертеться. Рона улыбнулась и тут же сжала меня в каменных объятиях. «Мелкая, ты что расклеилась?» — спросила она, когда я, наконец, выпуталась из её объятий. Я одёрнула форму, пригладила волосы и только потом пробубнила. «Да что вы все пристали ко мне?» разберусь». «С чем это ты там разбираться собираешься?» — выгнула бровь Руна и сложила руки под внушительным бюстом. «Со всеми своими проблемами», — повторила я и скромно ковырнула носком ботинка камушек. «Выкладывай давай, всё по порядку», — приказала моя названная старшая сестра. Я сглотнула. Спорить с ней было бесполезно. «Это использует запрещенный приём» скрутит, свяжет и будет пытать. Вот сразу бы так. Довольно улыбнулся Нётнер. А то сразу меня надо было звать. Уж я-то керочки спуску не дам. Ну, это говорить, когда на тебя смотрят семь пар глаз, крайне тяжело и неловко. У меня даже в горле пересохло. Schlux, вот что вы все на меня насели. Не выдержала я. Сами подумайте. Я меньше полугода на линзусе. Эмигрантка. Единственные мои родственники. Малолетняя сестра и старая бабушка. На моем ождевении. Мало того, они обе лежат в больнице. Я в долгах, как в шелках. С меня только сняли обвинение в преступлении. Слухи едва утихли. И теперь снова. Я еле-еле тяну учебу. Часть зачетов мне поставили из жалости. А тут новая статья о том, какой я чудесный псионик. Что на самом деле в течение получаса могу швырять небольшие предметы. Так себе достижение. Но кто знает об этом. Сегодня мой космофон уже разрывается от сообщений с предложениями о напарничестве с опытными борцами. И как они будут использовать меня? Как батарейку. Ведь мои способности пока полный ноль. Зато кровь — ценный ресурс, и меня некому защитить. Наоборот, мне постоянно приходится решать все проблемы и содержать семью. Думать о том, что будет, если я не смогу заплатить по долгам в этом месяце. Я закончила свой пламенный спич, посмотрела на притихших друзей и уже хотела уйти. Как все они вдруг меня обняли. Только Вейна расстался в стороне. Но его слова я услышала четче всех. Анисимова, наберись мозгов. В ВКУ никто из жалости ничего не делает. Все зачёты, экзамены ты сдала собственными силами. И ты уже давно не одна. Квазар дело говорит, — хмыкнул неотинар. Угу. Пусть мы и не с того начали наше знакомство. Но за месяц уже сроднились и всегда готовы помочь. Мы же друзья. И я, между прочим... Сразу сказала, что если будет туго, обращайся. Отвесила мне щелобан Руну. Мне для тебя, мелкая, пару сотен кредитов не жалко. И нам, хором заявили все. Ты же, считай, наш личный повар. Точно. А со всеми, кто будет клеиться, я разберусь, — решительно заявил Нётинар и стукнул себя кулаком в грудь. Руна с Вейнаром закатили глаза. Разбиралка еще не выросла, — хихикнула Руна. Скорее уж я сестренку буду защищать. От тебя в том числе. Тут все разом засмеялись, и мы пошли в столовую. Мы допивали сок, когда Рейка тоскливо мяукнул, привлекая к себе внимание. Мы дружно обернулись. Я хлопнула себя по лбу. Мой помощник до сих пор пугал окружающих своим странным видом. С криво приделанной камерой и наполовину отклеившимся скотчем. Прости, малыш, мы про тебя совсем забыли. Я кинулась отдирать липкую ленту и камеру. Пять минут мучений, и Рейка оказался свободен, правда, немного липкий и грязный, но это дело второстепенное. Как прошла ваша шпионская миссия? — спросила я. За нашим столом не было лишних ушей. Вейнару и Руни я доверяла. Так-так, а поподробнее? — сполошилась Руна и заинтересованно подалась вперед. «Экона Молф обвинила нас в хищении продуктов», — пояснила Элэши. Рейка и парни просидели всю ночь в засаде. Руна посмотрела в сторону раздачи. «Да ладно. И что там удалось узнать?» «Вы не поверите. Там такое произошло. С нас все обвинения точно снимут», — самодовольно произнес Нётинер и задрал нос. «Эй, вообще-то ты не один там был». «Не забирай все лавры себе», — возмутились Хеннай и Геймер. «Давайте вечером встретимся и все обсудим». «Не думаю, что столовая — хорошее место», — заметила Элыши. Все согласились. «Насыщенная у вас жизнь», — хмыкнул Вейнар и закинул в рот горсть орехов. «Это ты еще не знаешь, как Кер готовит», — похвалился Арус и многозначительно поиграл бровями. «Но у вас есть шанс это узнать», — скромно произнесла Элыши. Я покраснела и стрельнула в старосту глазами. «О, еще одна сводница!» Но она сделала вид, будто совсем не замечает моего грозного взгляда и намеков. «У нас сегодня намечается вечеринка у Лос-Элса», — закончила она. «Стоп, стоп! А почему я не в курсе?» Руна обиженно надула губы и посмотрела на меня. Я пожала плечами и развела руки в стороны. «А это был сюрприз», — возмутился Нётинер. «Будем отмечать поступление Киры, начало успешной сдачи её первых экзаменов и зачётов. Ну, а сама виновница торжества приготовит для нас пару блюд по земным рецептам». Я застенчиво поправила волосы и поглядела на Вейнара. Он улыбался и так смотрел на меня, что щеки разрумянились еще больше. «Значит, я обязательно приду. Обожаю пробовать новые рецепты и вкусную еду. И сам готовлю в свободное время». «И я», — тут же отозвалась Руна. «Чувствую, нас ждет улетный вечер. Просто не могу упустить шанс повеселиться с Мелкой». Я покачала головой. Даже не сомневалась, что эта бойкая проныра Сунет свой любопытный носик и сюда.